что, или у вас обоих язык отнялся?» — продолжал незнакомый, посматривая то на побледневшего богомила, то на наперстника его, который, дрожа всем телом, стоял как вкопанный посреди светлицы. «Ну, видишь ли, богомил, как легко обмануть меня, и как я должен верить твоим б а ж б а м и клятвам? Не забудь, что через десять дней мы с тобой увидимся», И если ты опять велишь своему другу засесть в какую-нибудь конуру и подслушивать мои речи, то посоветуй ему не оставлять на виду своей шапки или, по крайней мере, завести себе другую, которая была бы не так заметна». Сказав сии слова, незнакомец завернулся в верхнюю свою одежду и, кинув последний исполненный презрение взгляд на обоих жрецов, Вышел молча из терема.